Глава 30. Муж Флора игрок. Одержимый нездоровым увлечением, он распродал все ценное, что было в доме. Не побоялся набрать долгов. В казино его уже не пускали. Так он дом заложил. Мы раньше неплохо жили. Не шиковали, но и не голодали. Флора прижимает к себе дочку, которая передается настроение матери. Она куксится и трет глаза. А руки не распускает? спрашиваю я. Недавно занес кулак, когда стиральный артефакт пыталась отстоять. Я испугалась, спряталась. шепотом отвечает она. Тогда вам надо уходить от мужа, Флора. Мне неудобно лезть в личную жизнь незнакомой женщины с советами, но в принципе я озвучиваю очевидную вещь. Куда мы пойдем? Она хмыкает и тут же продолжает, не дав мне возразить. Есть более профессиональные дизайнеры. И если я не справлюсь. Если вам не понравится моя работа... А если останетесь с дочкой на улице? Ваш муж потеряет дом, это неизбежно. Он найдет нас и отомстит. Она говорит, а сама дает дочке кусок картона и цветные мелки, чтобы занять, пока мы беседуем. Мой особняк в Торне. Там он вас не настигнет. Флора с сомнением качает головой. Я уезжаю сегодня, через несколько часов. Смотрю на изящные наручные часы. Если быть точной, в 12 отходит поезд. Соберите вещи и подъезжайте к вокзалу. Отправимся вместе. Я оплачу билеты. Флора замирает. Вижу по глазам, что ей хочется уехать, но страшно. И я очень хорошо ее понимаю. Мне понравились ваши эскизы. Я собираю персонал. Возможно, для вас найдется и другая работа в отеле. Подумайте о будущем дочери. Последний аргумент заставляет ее решиться. Муж по утрам отсыпается. Мы тихо соберем вещи и подъедем к вокзалу. Кивает она. На лице Флоры растерянность, удивление, робкая радость. Вы далеко живете. У вас есть деньги на кэп. Мы на трамвае. Поспешно отвечает она. Предполагаю, что вещей у них немного и не спорю. В холле выписываю нас следи каприша из отеля и прошу портье вызвать кэп. «И я бы хотела обменять свой билет первого класса на два билета второго класса», — добавляю. «Вы бы могли послать человека на вокзал?» Копаюсь в сумке, в которой таскаю все, что только возможно. Все при мне. Протягиваю портье билет. Я не взяла у леди Каприж гонорар за работу, но она оплатила мои услуги секретаря, обеспечив мне проживание и билеты. Позже предупреждаю старушку, что нашла дизайнера и беру их с дочкой с собой. Поеду с ними вторым классом. Наклонившись, тискаю Макса и Морти. И небрежно так бросаю. Я собрала всю необходимую сумму для отеля. Леди Каприша оживляется. «Анна, не скажи, твой муж решил проявить щедрость. Я видела его родителей на открытии. У них тут дом». Генерал Грехом одолжил мне деньги. Соглашаюсь с независимым видом. Я и правда намерена вернуть ему все до последней монеты. При воспоминании о вчерашнем вечере я краснею от гнева. щеки сжёт, и губы тоже. Значит, он передумал ехать на восток? Остался, чтобы поразвлечься за мой счет? Припоминаю кольцо, как бросила его на ковер, и сердце окатывает сожалением. Странное колечко. Рэм сам удивился, когда оно зажглось. Поперхнулся даже и перелил воду. Непонятное явление вызывает тревогу, но я отбрасываю страхи. Это какой-то артефакт. Будет время, почитаю, наконец, про драконов и их родовые кольца. По дороге на вокзал происходит неприятная встреча. Мы застреваем в небольшой пробке, и рядом останавливается автомобиль с открытым верхом. Я с удивлением смотрю на семью Рэма, с важным видом, занимающую задние места. За рулем водитель в униформе. Высокий и прямой, как палка пожилой мужчина. Отец генерала. С матерью я встречалась. Но что с ними делает его невеста? Разве Рэм не отказался жениться? Забыла сообщить об этом родителям, или они решили навязать ему породистую драконицу любыми способами? Они не смотрят в нашу сторону. Только блондинка поворачивает голову и сверлит меня неприязненным взглядом. А Макс и Морти, выглядывающие в окно, Начинают облаивать благородное семейство. «Ох, как неудобно!» Леди Каприш прижимает руку к сердцу, но даже не думает утихомирить собак. Пудельки не любят темную драконицу, которая под невинным кукольным личиком, кажется, прячет змеиную натуру. Я в этом не сомневаюсь. Но вскоре я забываю о драконах. Меня ждут столица и масса хлопот. И еще я должна встретиться с тетей Анной. Задумываясь на секунду, прокручиваю в голове вопросы, которые задам ей. Флора с дочкой ждут нас у здания вокзала, и я приободряю их, спрашиваю, не проснулся ли муж, пока они собирались. Но им повезло улизнуть незаметно. «Анна, обязательно заходи ко мне на чай», — говорит леди Каприш, прежде чем погрузиться в вагон. «Мы же спешим к вагонам второго класса. Они тоже комфортные, хоть и без спальных мест». Но ничего, высплюсь дома. Киваю Флоре, которая держит большую матерчатую сумку с вещами, и мы подходим к подножке. Проводник проверяет билеты и помогает нам взобраться по ступенькам. Улыбаюсь Лавинии, которая продолжает кукситься, но у меня есть с собой сладости. Как устроимся в купе, угощу ее. Настроение деловое и собранное. До тех пор, пока в узком коридоре не появляется высокая фигура бывшего мужа. Я аж спотыкаюсь. Нервы натягиваются струнами. От него буквально хлещет первобытной силой, вызывающей смятение. Рэм холодно и немного насмешливо улыбается. «Леди Майрош?» Тянет он предельно вежливо, словно издевается. «Генерал Грэхэм?» Сдерживаю едкую реплику, Но у меня нет желания нарываться. Я и так наломала дров, позволив себе сильный выброс эмоций в его номере. Надо сохранять спокойствие. Бить его равнодушием. Проходим мимо, и он одаривает мимолетным взглядом моих спутниц. «Помочь с чемоданом?» — спрашивает невозмутимо. «Вы очень любезны, но нет». Он сомневается, прикидывает что-то. Думает, что чемодан у меня вырывать силой. Стараюсь убрать с лица упрямое выражение. Не надо дергать тигра за усы. Чем меньше его внимания я привлеку, тем лучше. Наверняка он и так зол после моей реплики по поводу стриптиза. Вряд ли он мне ее спустит. Сердце колотится. Я не знаю, чего от него ждать. Рэм коротко вздыхает, а потом неожиданно забирает у меня багаж. все таки провожает нас. У дверей в купе прощается. «До встречи в столице, леди Майруш. В его словах мне мерещится скрытый подтекст, а затем он разворачивается и уходит. Почему он не поехал первым классом? Или ненадолго перешел в наш вагон, чтобы испортить мне настроение? «Это тот самый генерал Грехом? – шепчет Флора восторженно. Я фыркаю. «Мой бывший муж». Поясняю поспешно, и мы занимаем места на мягких диванах в купе. Родной дом гостеприимно распахивает двери, принимает в объятия, обволакивает запахами. Когда особняк успел стать таким родным? Дома все волнения последних дней просто смывает. На душе растекается покой. И, устроив Флору с дочкой в комнате на первом этаже, я помогаю миссис Мил на кухне. Мы собираемся печь ягодный рулет, а я пока быстро мою посуду. «Звонить Ромеру». — спрашивает она. — Ключ от люка нашелся в банке для зерна. — Звоните. Я не успокоюсь, пока не посмотрю, что под домом. Вытираю тарелки и думаю, показывать ли стряпчему мой магический договор с бывшим. Его совет оказался бы весьма кстати, но... Как же стыдно.